Глава 9 Красота! Я полной грудью вздохнул свежего воздуха, а затем не удержался и повторил это действие еще пару раз. Отседка в тюрьме, а затем посещение вонючей дыры, где обитали страшные и ужасные половинчики, Начали ввергать меня в серьезную депрессию, но короткое вознесение в голубые небеса, свежий воздух, насыщенный ароматом степных трав и цветов, вымыли из моего организма весь негатив и наполнили мое существо легкостью и предчувствием чего-то необычного и чудесного. Ты совсем сдурел? Что мы теперь делать там будем? Я глянул на угрюмую физиономию подлетевшего мага, и настроение улучшилось еще больше. Напьемся и по бабам? Чему? «Какие бабы? Ну, ты знаешь, такие, с сиськами и глазами». Я показал на себе предполагаемые формы и коровьи глаза. «Симпатичные, нежные. Ты таких должен был в городе видеть. Обычно в юбках ходят. А хотя откуда тебе знать? Тебе же еще пара недель до совершеннолетия. Что ты можешь знать о бабах?» «Поган. Хорош тупить. Ты зачем этим монстрам про корабль какой-то наплел? Ты что, не понял?» что теперь они тебя из-под земли достанут, когда не поймут, что ты им наврал. Да не бойся. Не знаю, какие они тебе видения показывали про то, как они могут воевать, но в нашей атмосфере они долго не протянут. А с ковчегом на плечах долго не набегаешься. Очень зря ты так думаешь, — перебил меня Пофиг. Тем более, — не обращая на него внимания, продолжил я, — я действительно думаю, что знаю, где он находится. Минуту со стороны мага раздавалось только какое-то невнятное кряхтение, и я смог, закрыв глаза, насладиться бьющим в лицо ветром и лучами теплого солнышка. — Как? Откуда? — наконец разродился тиранный маг. — Ты год просидел в жопе червя. Ты там, что ли, их корабль нашел? — Во-первых, не в жопе, а в желудке. — А во-вторых, ты тоже бы знал, где он находится, но ты и тогда оно делал, как последний старпер, за что и помер, не пройдя последние испытания. — Ты, кстати, бригаду гномов организовал, как я просил? Кофик слегка опешил от резкой смены разговора, но буркнул в ответ. «Собрал, собрал. Только этот подосланный тобой Аркинор хендей каких еще поискать, но среди своих пользуется авторитетом, так что можно переправлять их в Еванделию, добывать ресурсы. Я договорился делить прибыль 50 на 50, так что даже невменяемая сумма на пересылку довольно скоро окупится». Добрыня говорит, что эти роды, застывшие маной и жизненной энергией произвели здесь фурор и у него заказов на полтора года вперед заказчикам придется подождать право на поездку в волшебную страну надо еще заслужить давай полетели дел полно надо начинать пофиг только обреченно закатил глаза но подстегнул своего пэта ветер заревел прекращая возможность разговора и я замолчал полностью отдавшись ощущению полета не все так просто я задрав нос Расхаживал вдоль ряда гномов. «Право на поездку в волшебную страну надо еще заслужить. Лентяи, бездельники, лодыри мне там не нужны. Нужны доказательства, что вы можете работать». Толпа гномов недовольно заворчала, но я их слушать не стал. «Я понимаю, что ваши предки знатные родокопы и мастера, но вы провели всю свою жизнь в степях, и откуда мне знать, сможете ли вы соответствовать возложенному на вас высочайшему доверию?» «Но это очень легко проверить». Я знаю, где находится клад, полный различных драгоценных металлов. И мало того, я могу вас туда доставить. Там мы сможем не только хорошо заработать, но и проверить ваши навыки в деле. Лучше из вас после этого отправиться дальше». Ворчание прекратилось, и вперед вышел Аркинор. «Ближе к делу человече. Если куш хорош, то мы его и с центнера земли достанем». «Хавчик, вода, инструмент есть?» Я дождался утвердительных кивков угрюмых воителей и подытожил. «Отлично, тогда выдвигаемся. Пофиг. Давай организуй нам портал к бывшему убежищу Архимага. Пришло время поковыряться в его заброшенных владениях». «А как там, человече? Безопасно?» «Не боись, гноме, Если что, папочка тебя защитит». Ответом на мой спич стало два десятка недоверчивых взглядов из-под насупленных, заросших джунглями спутанных бровей и звук доставаемого из ножа наружия. «И почему, — спрашивается мне, — никто не верит? Разве я хоть раз кого-то обманывал?» Я показал головой и первым шагнул в открывшееся окно. «Демоны вас раздери! Я так и знал, что этим дылдам нельзя верить!» — раздался сзади голос Аркинора. Затем послышался звук десятка смачных плевков и ляск, вытащенного до конца оружия. «И чего гномы так разволновались? Он же на нас не смотрит!» я промежался взглядом по возвышающимся рядом колонообразным ногам перешел взглядом на новейший над нами нервно подёргивающийся хвост и тоже вытащил глефу зависший над нами тиранозавр зревел стегнул хвостом чуть не срубив голову пригнувшимся гномом, и бросился вперед горообразный Трицератопс, отчаянно пискнув ринулся ему навстречу угрожающе размахивая страшными рогами я тихонько выдохнул и сделал шаг назад толпа идиотов стоящих за моей спиной, взвыла и, чуть не снеся меня, рвануло вперед к схватке двух древних титанов. «А они не шибко-то умные», поделился я с магом своими наблюдениями, отпевая из высокого хрустального бокала глоток дайкири. «Ты уверен, что они справятся с заданием?» Пофиг, развалившись на воздушном кресле, присосался к аналогичному пойлу, поглядывая то на разгорающуюся битву, то на небольшой облачке, которое зависло над нами защищая от жгучих лучей солнца. Даже не знаю. Может, ума у них и немного, зато смотри, сколько энтузиазма». Тут он был прав. Прошло уже десять минут, как мы появились на этом острове, и толпа гномов ринулась в никому не нужный бой с одинаковым энтузиазмом долбя по ногам двух сцепившихся смертельной схватки гигантов, а их порыв не иссякал, а наоборот. Все больше разгорался, и я даже стал переживать, что динозавры перестанут лупасить друг друга и займутся надоедливой мелочью давя их будто мошку пришлось смешаться воздух рядом со мной почернел сгустился формируясь в поджарру ужасную фигуру принцессы ползунов Та неслышно зашипела накладывая на окружающих многочисленные дебафы и бросилась вперед на всем ходу до хруста ребер врезаясь в бочину тернозавра маны на ее поддержание мне хватит только минут на пять но судя по тому Как начался этот бой, то минуты три еще окажутся лишними, и я смог отвлечься, указываю пофигу, рукой на место будущих раскопок. Там, в стенке потухшего вулкана, зъяло идеально ровное полукружие. Видишь, там пара знакомых тебе идиотов накормила великого огненного элементаля сутью элементаля ледяного, чем вызвала дезинтеграцию неслабого куска скалы. Когда-то над тем местом стояла башня архимага, Но после того несчастного случая, лишившись опоры, рухнула вниз, где и была погребена под тоннами горных пород. Наша задача... Я замолк, прерванный истошным воплем тираннозавра, чей глаз пробил удар внутренней челюсти принцессы. Но резкий рывок и хрустнувшие шейные позвонки оборвали крик так же резко, как он и начался. «Поздравляем! Вы убили тираннозавр Рекс, уровень 250!» «Я говорю, ваше дело организовать там на склоне временный лагерь, И начинать раскопки. Как ты помнишь, башня Архимага была вся покрыта различными металлами, драгоценными и не очень. Половина из них пойдет им в награду, за работу. То, что находится внутри, наше полностью, и относиться к нему надо как к величайшей ценности. Твоя задача — защищать эту банду головорезов и следить, чтобы они не носились тут за каждой невиданной животиной, а работали. Все. мне пора. До связи. Я глянул, как дымящийся, залитый кислотой трицератопс повалился на колени на разбросанных по земле помятых гномов, похлопал по плечу застанавшего мага и шагнул в портал. М да Когда-то мы неделю готовились, чтобы тираннозавра завалить, а сейчас я даже коктейль не успел допить. Даже как-то неинтересно. Надеюсь, и дальше все будет не менее уныло, неинтересно и безопасно. Шрамы через всю грудь оторванные руки, ноги и быстрые, но от этого не менее мучительной смерти мне давно уже надоели. Быстренько уничтожить два уродливых, заплесневевших пятна, налики, теперь уже моего мира, потом быстренько отправить женушку на свидание с окончательной смертью, вернуть Яру, и можно отправляться на пенсию. Поселиться в ресторане, качаться на кресле качалки и отъедать неподъемное пузо. Великолепный план. Остались только сущие мелочи. Выжечь то, что поглощает море энергии, и отправить на свидание со смертью богиню этой самой смерти. Ладно, будем решать проблемы по очереди. Один источник безудержной энергии мне известен. Будем использовать его. Надо узнать, как там дела у Остапа, и можно начинать. Абрам Моисеевич, я подождал безуспешно пару секунд нашего свизного. А затем с болью сердца вернулось воспоминание о нашем прощании и понимании, что мы уже никогда не увидимся. Настроение опять упало, и я побрел по улочкам друг мира. Мне срочно нужна моя кровать. Дом встретил меня родной вывеской над дверями ресторана и смолистым дымком, идущим из трубы нашей баньки. Последнее моментально сбило меня с пути истинного, ведущего в спальню. И я, следуя за своим носом, нырнул в сад и остановился, глядя на кузню. Магия не давала нестерпимому шуму вырываться за пределы ее стен, но хлещащий из ее трубы огонь говорил, что там что-то не в порядке. «Не хватало только, чтобы эти балбесы мне дом спалили», — зло прорычал я, рывком открывая дверь кузни и тут же отшатываясь назад, так же быстро закрывая ее обратно. Сдул с лица испепленные брови, поморгал выжженными до самого мозга глазами, сглотнул миг пересохшим горлом. Любовался я открывшимся видом меньше секунды, но этот вид остался выжженным на моей сетчатке до конца дней. Высшие демоны, и те, наверное, с воплями, бы разбежались из этого места. В раскаленном добела горни, будто извергался проснувшийся Везувий. Десяток кузнецов, не обращая внимания на плещащее на них пламя и снопы искр, споро махали своими молотами, долбя почему-то прямо в бурлящем горне. К невероятной жаре добавился могучий дух запревших богатырей, превращая от кузни в последний круг преисподней. Дверь открылась, и я с визгом отскочил в сторону. — Ты чего? — буквально дымящийся Добрыня вывалился наружу, недоуменно глядя на меня. — Я чего? «Это вы чего? Что за безумие вы там устроили?» «Безумие?» Добрыня обернулся назад и махнул рукой. «Да ничего такого. Мы в Иванделе добыли несколько катушек мифриловых нитей. Только они грубоваты. Чем тоньше нить, тем качественнее получится броня. Вот ребята, приехавшие за первой порцией магической руды, согласились помочь вытянуть их до нужной толщины. Делать-то все равно нечего. Поставок пока же нет. Вот и качаем ремесло. Я поморгал еще раз, вспоминая лижущие обнажённые тела огонь, и неожиданно сам для себя произнес: «А-а-а, понятно. Ты это... ком их от меня угости, не стесняйся. Закажи пару бочонков. И вообще скажи, чтобы после работы не расходились. Банька затоплена, я прикажу Антонию поляну накрыть. Может, что, и с девочками придумаем. Я пару часиков посплю и присоединюсь к вам». «Бахан, ты чего? Не заболел случаем?» «Пиво, баня, девочки! Ты же на дух людей не переносишь!» «Не знаю», — честно признался я. «Но сделай, как я сказал». Я нырнул в баню, с удовольствием забираясь на верхнюю полку. Тут было градусов сто, но по сравнению с вкусней ощущалось, как Арктика в ясный морозный зимний день. Как бы мужики после работы тут не простудились. Я прилег на полочку, втягивая в себя аромат разогретого дерева, и не заметил, как задремал. До кровати я не добрался, но попал куда нужно. Серая безжизненная равнина, наполненная шеренгами белёсых призраков, окруженная ордами гомонящих темных. Нет, сначала было все как в нормальном сне. Вокруг меня суетились сотни разнообразных существ, беззвучно убивая и умирая, но уже через несколько мгновений сна я вынырнул в реальность, и гомон обрушился на мои уши неагарским водопадом. Вопли, крики, стоны, вой, рык и завование, сплетаясь в единую катафонию, ударили по ушам, пронзая мою душу до самого естества. Группа гоблинов на гиенах, оскаривших свои с пасти, не замечая меня, пронеслись мимо, врезаясь в беззвучно движущиеся призрачные силуэты призраков, обрушивая на них кувшины с тягучей чёрной жижей. Та впитывалась в бестелесные силуэты, Начиная, подобно протушей крови, струиться по отсутствующим венам, с каждым мигом, вырывая их из огромного мира, наполняя существом, делая все более тересными и осязаемыми. И тут же гены ступали в дело, впиваясь своими страшными клыками в тела, раздирая их и отправляя обратно в небытие. Я шагнул дальше и был чуть ли не сбит пятком отвратного вида карликов, тем к полю боя, не разбирая дороги, Впрочем, они, наверное, ее и не видели. Их превратившиеся в крошечную точку зрачки и застывшие в гримасе ярости лица явно говорили, что эти ребята находились под воздействием каких-то запрещенных препаратов. И действительно, в нормальном состоянии сознания мало кто был способен совершить то, что сделали эти бедолаги. Один из пятерки, с ног до головы, обвешенный взрыв бомбами, вырвался вперед и через миг превратился в кровавый туман, который накрыл сразу с полсотни призраков. Видимо, при этом воздух выделилось столько жизненной энергии, что все призраки разом порозовели, обретая плотность и вещественность. И тут же исчезли, когда ворвавшиеся в их ряды оставшиеся карлики рванули в свою очередь, гробя призраков в фарш множеством разлетевшихся стороны поражающих элементов. Меня каким-то чудом не задело, и я поспешил вперед, подальше от этих психопатов, к холму, где, седая на рычащем Маркарисе, боем руководил Остап собственной персоной. Обогнул толпу в наг, будто вентиляторы, размахивающих длинными узкими клинками, протиснулся меж ног пары горных великанов, еле уклонился от шеренги орков, прожигающих дыры в призраках странными светящимися копьями, Обежал рукотворное болото, куда призраков зазывала престарелая Кикимора и где ожившие корни раздирали их на части. Продрался сквозь плотный строй неизвестных мне шипастых уродцев, забрался на крутой холм и, наконец, встал рядом с ярящимся Маркарисом, обводя взглядом бескрайнюю серую равнину. С последней нашей встречи она сильно увеличилась, но содержание ее осталось прежним. Равнина праха, из центра которой в этот мир перли поглощающие энергию призраки, насыщаясь полностью, Они разворачивались и летели обратно, если им давали это сделать, конечно. Целый конвейер по их утилизации находился прямо перед нашими глазами. Шаман Умракей вышел из своей бесконечной медитации, и теперь из защитной сферы, в которой он продолжал сидеть, на поверхность мертвой равнины вытекал целый поток белёсой энергии. Разливаясь по округе, она впитывалась в проплывающих мимо призраков, будто влага в бумажную салфетку отборные части темных их тут же утилизировали. Но шаман был один, и его сил хватило максимум на четверть долины, в остальных же её частях дело было гораздо хуже. Я попытался отодвинуть закрывающую мне вид голову Маркариса и чуть не лишился руки, когда в миллиметре от неё щёлкнули страшные челюсти и раздался грозный рык. «Попищи еще на меня, кошара блохастая!» — погрозил я. «Не посмотрю на твоего хозяина!» Кастрирую все напрочь. В марте сможешь только песни там своим дружкам петь. Маркарис бросил на меня убийственный взгляд, но, наконец, заметивший меня хозяин, отвел от меня злобно скарящуюся пасть своего скакуна и легко спрыгнул на землю, заключая мне свои зубодробительные объятия. — Паган, давно не виделись. — Да, давненько. И смотрю, дела тут у вас лучше не стали. — Не стали, — согласился со мной Остап. Более того, дела становятся все только хуже. Мы не можем пробиться к центру прорыва и уничтожить саму проблему. А борясь лишь только с ее последствиями, мы неизбежно проиграем. А что нужно, чтобы добраться туда, в центр? Что нужно? Нужен всплеск энергии, достаточный, чтобы напоить ей всех призраков разом после чего у нас появится достаточно времени, чтобы уничтожить их всех и прорваться к центру, пока оттуда не пойдет новая волна. Но даже у мраке это не под силу. Много энергии, говоришь? Недавно мы в одной горе дырку организовали диаметром в сотню метров. Как думаешь, десяток таких бомб дадут нужный результат? Дыра в сотню метров? Хм, я думаю, что хватит». Вот только как вы это сделали, и сможете ли сделать таких сразу десять? Хм, теперь пришла моя, пора тереть подбородок. В прошлый раз мы великому огненному элементалю скормили суть великого водяного элементаля. В итоге дезинтеграция с выбросом такого количества энергии, что в горе дыра образовалась. Вот только как сделать этот десяток раз, да еще и одновременно? Это легче легкого, неожиданно влез Остап. Нужно добыть суть обоих этих существ и в нужный момент соединить их друг с другом. Тут полно черных карликов, которые только и мечтают, чтобы устроить большой бодобум. Добудь мне по 10 этих сущностей и поторопись, мы здесь долго не продержимся. Внимание! Получено задание «Суть элементарий». Добудьте по 10 сущностей Великих Огненных и Водяных элементарий и доставьте их Остапу в течение 24 часов. Награда. «Помощь всех темных в одном деле по вашему выбору. Штраф за неуполнение, прорыв сущности мораны, гибель в 50% темного воинства». «Так даже лучше», — согласился я. «Сделаем». «А, только когда будешь на лавовое равнение, голову береги». «Что?» «Голову, пахан, — говорю, — беречь надо. А то напечет и тошнить будет». Я потрогал раскаленную голову и действительно почувствовал первый порыв тошноты, прикрыл глаза, а когда открыл, меня уже вытаскивали из парелки, одновременно поливая голову холодной водой. «Да как ты так-то, а? Что? Где? Кто?» Я еле продрал глаза, с трудом осознавая окружающее. «Голову пахан беречь надо, эту напечет и тошнить будет!» Светящийся вокруг меня Добрыня прихлопнул мне на макушку мокрое полотенце и вручил литровую кружку компота. «Эй, ты в парилке часа четыре проспал. Как в мумию не превратился, даже не знаю».